Дмитрий Корсак «С днём рождения» или «Счастливого Рождества!» Телефон назойливо пискнул в кармане, напоминая о себе, но прочитать сообщение уже третье за последние пять минут у Андрея не получилось. Погода словно сошла с ума. Метель безумствовала. Колючий ветер швырял в лицо пригоршни снега. Холод пробирался под куртку. С нашим утеплителем вам не страшен даже лютый мороз. Ха! Не страшен. Полное вранье. Скинув капюшон, Андрей смутно разглядел сквозь пургу вывеску на ближайшем доме и потянул за дверную ручку. Мигающие гирлянды с трудом освещали зал небольшого кафе. Барная стойка с кофейным аппаратом, слева — холодильник с пивом, справа — прозрачная витрина с десятью сортами мороженого. Свечи на столиках, искусственная ёлка с блестящими мишурой в углу и растяжка счастливого Рождества напоминали о том, что сегодня праздник Рождество. Стряхнув с капюшона снег и пошарков для приличия подошвами о половичок у двери, Андрей направился к стойке. Заказал у сонной барменшей эспрессо и плюхнулся в кресло. Смотреть он старался строго перед собой, даже мимолетный взгляд на холодильник с пивом заставил его вздрогнуть и плотнее застегнуть воротник куртки. Вынурнувшая из подсобки официантка поставила на столик чашку, лихо щелкнула зажигалкой, и огонек переполз на большую толстую свечу в закрытом, похожем на фонарь, подсвечнике. Андрей отхлебнул кофе и достал мобильник. С заставки привычно смотрел неоновый монстр из новомодной игрухи. Первая СМСка оказалась неинтересной. Родители поздравляли с днём рождения и любопытствовали, не завалил ли сыну ля-пропедевтику внутренних болезней, зато вторая выглядела многообещающе. Успешно отстрелявшись на экзамене, сокурсники решили отметить Рождество в ночном клубе, и сейчас они выбирали площадку по отвязнее, где можно было бы знатно оттянуться, зависнув на всю ночь. «Отличная идея! Конечно, я в деле!» — обрадовался Андрей. Он уже начал набирать ответ, но тут за его спиной взвизгнул неприятный дорезе в ушах голосок. «Родился на восходе солнца на Рождество? Луна в градусе, двое мужчин играют в кости?» «Я не играю в кости», — буркнул Андрей, не отрывая взгляд от экрана. 180 сантиметров роста и регулярные походы в спортзал позволяли не оборачиваться на каждый чих. «Это название градуса по гнома-эльпийскому календарю, тупица ты эдакий. Девственник?» «Сразу видно, что девственник!» — прорычал другой голос гораздо ниже и грубее. «Можешь даже не спрашивать!» Неведомая сила сдавила плечо, развернув Андрея вместе с креслом. Перед ним стоял коротышка. Из-под огромной конусообразной шляпы выглядывала сморщенная личика, помесь бульдога с херувимом. Одно и то же лицо не может быть юным и старым, красивым и отвратительным, но у этого недомерка в синем бархатном кафтанчике получилось. А еще этому тщедушному созданию никак не могла принадлежать широченное зеленое лапище, ухватившая Андрея за отворот куртки. Андрей запрокинул голову. Скользнул глазами по бочкообразной зелёной груди, обтянутой рваной рубахой, и уперся в бугристую физиономию с маленькими злобными глазками и торчащими вверх ушами. Физиономия, естественно, была зелёная, насыщенного изумрудного цвета. «Тролль! Как есть тролль!» С кривой клыкастой рожей и огромным мешком за плечами. «Это розыгрыш ли «Кончай чаи мир в опасности!» — рявкнула физиономия. Все происходящее выглядело кошмаром. Настоящим, незамутненным и рациональным безумием. Андрей беспомощно оглянулся. «Почему никто не вскакивает с места, не зовет на помощь? Неужели никто не видит, что творится в кафе?» «Хотя, может, и не видит?» Парень в наушниках задумчиво перебирал музыкальные треки на экране смартфона. Мужчина на другом конце зала старательно печатал, склонившись к самой клавиатуре ноутбука. Сонная барменша за стойкой просматривала чей-то инстаграм. До происходящего в зале никому не было дела. Андрей открыл был рот, чтобы позвать на помощь, но зеленое лапище рывком поставило его на ноги. «Держи свечу и смотри, чтобы она не погасла, иначе размажу мокрого места не останется». Тролль сгреб со стола подсвечник фонарь, сунул в руки Андрею, и, ухватив за капюшон, потащил студента к выходу. Поравнявшись с холодильником, шедший первым коротышка щелкнул пальцами, и дверца открылась сама собой. Коротким пинком тролль подкинул пару пятилитровых пивных банок вверх, легко поймал на локоть и другим пинком распахнул входную дверь, впустив в кафе «Снежный вихрь». Первый же порыв ветра чуть не загасил пламя. «Осторожнее!» — взвизгнул малявка. «Нужно спешить!» «Луна перешла в градус предвестник бури!» Подзатыльник развернул Андрея в нужном направлении. Сквозь белую пелену он разглядел припаркованную обочиной оленью упряжку. «Двигай!» — Пробасил сзади тролль и для убедительности тычком придал ему ускорение. «Бежать отсюда!» «Как можно скорее!» Но в голове сразу же возникла картинка. Зелёное лапище хватает сзади за шею, и кулак размером с арбуз впечатывается в правый бок. А дальше — разрыв печени, судороги, кровавый понос, смерть. Андрей тяжело вздохнул и полез в сани. Коротышка чинно уселся рядом. Его коротенькие ножки в серебристых сапожках болтались, не доставая до пола. На другом сиденье, свернувшись клубком, дремал большой чёрный кот. Под тяжестью тролля сани накренились, но сразу выровнялись, как только зелёный громил развалился на сиденье напротив, шуганув кота. «Сдвинься на главморт!» «Я кот Баюм!» На чистом русском языке возмутился кот, но место освободил. Зелёная клыкастая морда придвинулась к Андрею, маленькие глазки сверкнули злобой. «Свеча!» — прорычал тролль, И, выпрямившись, зычно гаркнул через плечо «Гони!» Закутанный в тулуп возница стегнул оленей И сани рванули в снежную круговерть Андрей едва понимал, куда его везут Дома слились в сплошной нескончаемый фасад, встречные машины проносились мимо окутанными снегом призраками. Ветер швырял в лицо колючие хлопья и пытался загасить свечу. Если бы Андрей не прижимал фонарь к себе, закрывая полы куртки, то вьюга непременно добралась бы до свечи. От страха его начало подташнивать. Неужели все это происходит на самом деле? Тролль? Говорящий кот? Мерзкий философствующий сморчок? А коротышка продолжал разглагольствовать, не обращая внимания на метель «Ты неправильно живешь!» Поучал он Андрея, тыча ручонкой ему в лицо «Ты погряз в зоне психологического комфорта, где чувствуешь себя уверенно и безопасно Но ведь в твоей жизни не происходит ничего интересного Только за пределами зоны стабильности возможны настоящие приключения Только вне ее происходят настоящие чудеса «Ну-ну», — думал Андрей. «Знаем мы эти чудеса вне зоны психологического комфорта. Триндюлями называются. Нет уж, не нужны нам такие чудеса, кушайте сами». Винок бок прервал его размышления. «Вылазь!» Он и не заметил, как они оказались в порту. Сани стояли на пристани возле самой воды. Вдалеке справа белоснежной стеной вздымался борт круизного лайнера. «Вы собираетесь в круиз?» — глупо спросил Андрей. Кот презрительно фыркнул, а зеленое лапище развернуло студента влево, где на волнах переваливался сбоку бок старенький деревянный парусник. Впрочем, грязные, зияющие дырами тряпки, что трепыхались на мачтах, вряд ли можно было назвать парусами. «Мы отправляемся на битву!» — пафосно пропищал малявка, направляясь к раскачивающимся на ветру деревянным сходням. Следом за ним в три огромных прыжка на корабль забрался кот. Под тяжелой фигурой тролля сходни прогнулись и заскрипели, но выдержали. Уже на борту Громила оглянулся и рявкнул, перекрикивая в югу. «Эй, пошевеливайся!» Порыв ветра приглушил слова, и Андрею послышалось «Сливайся!» «Точно! Нужно сливаться! Бежать отсюда, сверкая пятками!» Но ноги не поспевали за промелькнувшей мыслью. Более того, они не слушались. Неведомая сила словно притягивала их к паруснику. Прижимая фонарь к животу, Андрей осторожно шагнул на деревянный настил. Ботинок с антискользящей подошвой тут же заскользил по покрытой наледью поверхности. Алзи быстрее!» — прозвучало с палубы. Андрей неуверенно подтащил левую ногу к правой. Каждый шаг давался ему с огромным трудом. Так и казалось, что очередной порыв ветра спихнет его вниз, прямо в ледяную воду, а дальше гипоксия метаболический ацидоз, судороги, кровавый понос, смерть. Осторожно продвигаясь вперед, он кое-как доковылял до палубы, где очередной тычок в спину, который за сегодня направил его к лестнице, ведущей в каюту. Внутри было ненамного теплее, но здесь хотя бы не дул пронизывающий, пробирающий до костей ветер. Андрей поставил фонарь на рассохшийся деревянный стол и рухнул на лавку. Из-под локтя взвился черный макнатый клубок и недовольно зашипел, прижав уши. Перед самым лицом промелькнула лапа с растопыренными когтями. Толстобрюх, будь хорошим котиком и освободи место, произнес от дверей женский голос. Доносился он почему-то из огромного тулупа, стоявшего в дверях каюты. «Опять? Да сколько ж можно? Я кот-боюм!» — возмущенно вякнул кот. «Извини». Тулуп пристегнулся, и из него, словно бабочка из кокона, выпорхнула рыжеволосая красотка в нарядном платье. Заглядевшись на девушку, таких красавиц он не видел никогда, разве что на страницах плейбоя Андрей чуть не упустил фонарь. Корабль застонал и, тяжело завалившись на бок, отчалил от пристани. Подсвечник заскользил по столу, собираясь упасть вниз. «Эй!» — возмущенно воскликнула рыжая. «Повнимательнее!» «Куда мы плывем?» — промямлил Андрей, подхватывая фонарь. Все происходящее напоминало дурной сон. «На север, милый. В царство мрака и смерти». «Зачем?» До наступления полуночи нужно зажечь огонь на вершине Великой Северной горы. Согласно древним легендам, в ночь на Рождество там открываются врата между мирами, между порядком и хаосом, светом и тьмой. И все мерзости Нижнего мира, все его зло устремляются на землю. Только огонь в силах закрыть ему путь. Если до полуночи не установить свечу на вершине горы, то целый год на земле будет править тьма. Куда я угодил? «Что происходит? Какая гора!» Мысли в голове путались от страха, а еще от того, что красавица стояла совсем близко. «Почему я?» Как ни старался Андрей говорить твердо, голос предательски дрогнул. «Потому что зажечь огонь на вершине способен лишь человек, родившийся на восходе солнца на Рождество». «Да-да, слышал. Еще и девственник», — огрызнулся он, сбрасывая наваждение. «Это вовсе не обязательно, милый, но желательно. С девственником шансов больше!» — обворожительно улыбнулась красотка. «На что?» М -м -м, «На то, что все пройдет так, как надо!» Корабль опять повело в сторону, а может, это подкосились ноги, и Андрей опустился на лавку. Зубы от холода или от страха начали выбивать чечетку. «Э, -э да ты совсем размяк!» — хмыкнула рыжая. «А ведь это еще только начало!» Она протянула Андрею небольшой стеклянный пузырёк. «Выпей». «Что там?» «Да ничего особенного. Жабья слизь, настой цветков папоротника, волчьи ягоды, дерьмо зайца». «Пфу!» «Я пошутил, милый. Это эликсир жизни. Настоящая, а не та дрянь, которую продают в ваших магазинах». «Монахи, что изобрели это пойло, были теми ещё ублюдками. Это я тебе как ведьма говорю. Но в приготовлении выпивки толк понимали». Андрей сделал осторожный глоток. Огонь продрался через горло, добил до пяток, пошел обратно вверх и замер в желудке, свернувшись теплым ласковым комочком. «Надо же! Почти чистый спирт, но вкусный!» Перед глазами промелькнули поросшие густым лесом склоны, колышущиеся на ветру покучи травы, неприступные стены затерянного в горах монастыря и неясные фигуры в белых одеяниях, совершающие магический обряд Андрей помотал головой, отгоняя видение. Он уже начал согреваться, но тут его вновь обдало холодом из распахнутой двери. На пороге застыла маленькая фигурка в большой шляпе. «Ледяные карпии!» — взвизгнул коротышка. «Уже?» — нахмурилась рыжая. — Что-то рано в этом году. Она откинула крышку сундука и, порывшись в тряпье, достала огромный непромокаемый плащ. — Надевай! Когда женщина говорит таким тоном, с ней лучше не спорить. Андрей всунул руки в широченные рукава. Полы волочились по полу. Похоже, плащ был рассчитан на великана. — Бери фонарь, пошли! — скомандовала рыжая. — Стоп! — Недомерок критически оглядел студента. «Так не пойдет! Как он будет крутить штурвал если в руках должен держать фонарь?» «Действительно». Ведьма на секунду задумалась, затем достала из сундука веревку. «Привяжи фонарь на пояс». Запинаясь за полуплоща и сновавшего возле ног кота, Андрей поднялся на палубу. «Стемнело». Огромные волны вздымали корабль вверх, чтобы затем яростно швырнуть в пучину. Мачты натужно скрипели. Вцепившись в леер с мыслью ни за что не выпускать его из рук, Андрей застыл на месте. Над головой пронеслась белесая тень, клацнули острые зубы. Этого еще не хватало! Хрязь! Могучий удар дубины шип нечисть прямо к ногам Андрея. Уворачиваясь от острых когтей из чистого льда, он неловко шарахнулся в сторону и, поскользнувшись, покатился по палубе. Если бы зеленая лапища не сгребла студента в охапку, его бы точно смыло за борт. «Рули на север!» — рявкнул Громила, подтащив парня к штурвалу. «И главное — фонарь! Фонарь береги!» С трудом разглядев букву «Н», Андрей взял курс. Краем глаза он замечал сновавшие над головой белесые тени. Острые когти жадно тянулись к штурвалу, но тролль, мастерски орудуя дубиной, крушил врага. Тонкие полупрозрачные тела гарпи рассыпались по палубе ледяной крошкой. Рыжая ведьма ловкостью стегала нечисть огненным хлыстом, недомерок швырялся фаерболами, а кот просто орал. Однажды корабль нырнул глубже обычного, зарывшись носом в волну, и на палубу выползло фиолетовое щупальце толщиной с мачту. Следом из воды поднялся огромный лиловый глаз и с ненавистью ставился на рулевого. а <клышленный noise> завопил Андрей, озираясь по сторонам, но его никто не слышал, все были заняты делом. А монстр поднимался все выше и выше, становясь больше и больше. И Андрей заорал «Так!» как, наверное, никогда не кричал в жизни. Первым его услышал кот. Зверь вихрем взметнулся вверх и, опустившись на плечо роля, приблизил морду к длинному зеленому уху. Что было дальше, Андрей помнил с трудом. Все смешалось в один безумный клубок. Гигантские волны, гарпи, щупальца, файерболы. Он закрыл глаза и, намертво вцепившись в штурвал, потерял счет времени. Очухался он лишь после того, как прямо над его ухом кто-то громко рявкнул: «Приплыли!» Но куда? Берег без единого огонька смутно белел вдалеке, за огромными валунами, о которой разбивался прибой. «Можешь отпустить штурвал», — милостиво разрешила Рыжая. Андрей с трудом разжал закоченевшие пальцы. Мельком взглянул на свечу, не погасло ли. Первым с корабля сошел маг-недомерок. Его маленькая фигурка просто растворилась в темноте, чтобы тотчас возникнуть уже на земле. Он замер, внимательно прислушиваясь, затем кивнул остальным. Здоровенное зеленое лапище подхватила Андрея, и тролль, тяжело прыгая с камня на камень, направился к заснеженному берегу. Другой ручищий он обнимал банки с пивом. Андрей поджимал ноги, стараясь уберечься от назойливого прибоя, но ботинки уже давно безнадежно промокли. «Привет лучшие непромокаемые обуви в мире!» Кот, ехавший на плече тролля, зорко вглядывался в темноту. Его усы нервно подрагивали. «Быстрее, быстрее!» — торопил всех коротышка. «Меркурий перешел в градус упавший человек! Адские псы уже пущены в погоню!» «Бегите! Мы с Коктецапом их задержим!» — крикнула рыжая. «С каким еще когтицапом?» — взвился кот. Он выгнул спину и зашипел. «Сколько можно повторять? Я кот Баюн!» Андрея поставили на землю, вынули из промокшего плаща и пихнули в спину, придав направление, на этот раз строго вверх, в гору. Впереди бодро переставлял короткие ножки маг, сзади тяжело пыхтел подгоняя студенты тролль. «Шипцы давай! Шевели ходулями!» Порыкивал он в спину. Лишь вскарабкавшись на десяток метров, Андрей позволил себе обернуться. Все пространство под горой было усыпано горящими угольками. Он не сразу понял, что это светились глаза адских псов. «Да их тут тьма!» И следом вторая мысль. «Умеют ли собаки лазать по горам?» Цепляясь за выступы, Андрей карабкался вверх. Время от времени он проверял свечу. Пальцы давно задеревенели от холода. Ботинки соскальзывали с обледеневшей скалы. Из-под ног вырвавшегося вперед тролля на голову сыпались осколки щебня. «Эй, нельзя ли поаккуратнее?» Возмутился он, когда очередная куча гравия застучала по капюшону. Но извинений не последовало. Громиво спешил, хотя, скорее всего, просто не умел извиняться. И Андрей, выругавшись сквозь зубы, полез дальше. Только бы не свалиться, только бы не свалиться, как мантру, повторял он. Свалишься, разрыв лёгкого, пневмоторакс, судороги, кровавый понос. Додумывать не хотелось. Лишь когда макушка стукнулась и зелёную пятку, свисающую со ступы, он понял. Отряд решил сделать привал. Мешком повалившись на снег, Андрей жадно хватал воздух ртом. Мышцы болели, колени дрожали от напряжения, руки были содраны в кровь. Это тебе не в качалке перед девчонками красоваться, здесь все по-настоящему, подумалось ему. Нужно двигаться дальше. Скоро Луна перейдет градус сломанной колесницы. Если мы не отправимся в путь до этого момента, все будет напрасно. Нетерпеливо пропищал недомерок. Подъем! Зычно гаркнул троль Широко расставив ноги, он грозно нависал над Андреем. Очередной тычок в бок не заставил себя ждать. И тут Андрея прорвало. От усталости, боли, безысходности он осмелел. Терять было нечего. А пошло оно все!» Завопил он, усаживаясь на снегу. «Какого дьявола вы не могли нормально спланировать свой турпоход? Не хватило мозгов пойти пораньше, чтобы не нестись, сломя голову!» Озадаченно произнес тролль, оглядываясь на коротышку. Остроконечные уши удивленно встали торчком. «Оно разговаривает!» Зелёная морда приблизилась к лицу Андрея, обдав запахом тухлятины. Из-за спины тролля выглянула шляпа со звёздами. «Раньше не могли, потому что искали нужного человека, то есть тебя!» буркнул малявка. «Почему вы ещё тут?» Порыв ветра донёс далёкий женский голос. Сначала Андрею показалось, что рыжая появилась прямо из воздуха. Но потом он разглядел метлу, на которой она сидела. Девушка была прекрасна. Грудь высоко вздымалась, огненная грива развивалась на ветру. Из темноты выскочил кот и принялся лихорадочно вылизываться. «Ха, давай, суки!» — пробормотал он. «Что вы стоите? Вы разве не видите?» Вновь крикнула ведьма, показывая рукой куда-то вверх. «Они выпускают дракона хаоса!» «Да базарились! Все пропало! Луна перешла в следующий градус!» Горестно всплеснул ручками коротышка, сморщив и без того морщинистая личик Тролль, прижав уши, встревоженно взглянул вверх и рывком поставил Андрея на ноги, а кот выгнул спину и отчаянно зашипел. Андрей тоже посмотрел на небо. Что такого страшного они увидели? Ну, подумаешь, северное сияние, и что? Но туристы считали иначе. Что было сила, не рванули к вершине. Первый огненный вихрь пронесся над маленьким отрядом совсем скоро, лишь чудом никого не задев. Гигантская тень разноцветным переливающимся шлейфом накрыла звезды и скрылась за горой. Последним исчез хвост, оставив после себя едва заметное зеленоватое свечение. А с другой стороны горы уже появилась страшная рогатая морда, раскрылась громадная пасть, и еще один огненный смерч лизнул гору. Быстрее лезь на вершину!» — крикнул Андрею тролль, когда опасность миновала. «Мы прикроем! Разожги костор. «Кот покажет дорогу!» — поспешно добавил маг. «Удачи!» — махнула рукой ведьма. И Андрей полез дальше, позабыв про усталость и содранные пальцы. Огненные вихри — весьма убедительный аргумент. «Быстрее, быстрее!» — торопил кот, перескакивая с камня на камень. Перевалившись через очередной валун, Андрей выбрался на небольшое заснеженное плато. Черный мохнатый комок крутился под ногами. Он то порывался бежать вперед, то возвращался обратно. «Костер!» — мяукнул кот, нервно облизываясь. «Быстрее!» — раздался снизу приглушенный вопль. «Скоро луна соединится с солнцем в градусе воскрешения! Костер к этому времени должен гореть!» «Из чего костер?» «Откуда костер на плато ни единого деревца, ни единой травинки?» «Ничего! И помощи ждать откуда. Не считая кота, Андрей здесь был один одинешенек. Недолго думая, он стащил с себя куртку и отвязал фонарь. Сначала ему показалось, что свеча погасла. Кот истошно взвыл, глядя на темный подсвечник. Зверь так и застыл на месте со скорбно опущенными усами и поджатым хвостом. «Что делать, и «Я кот!» — начал кот, но затем горестно махнул лапой. Дрожащими руками Андрей осторожно поставил фонарь на снег... И аккуратно приоткрыл дверцу Ох. Прогоревший фитиль сломался, но огонек все еще тлел Стараясь не дышать, Андрей осторожно вытащил свечу И, прикрывая пламя ладошкой, поднес к рукаву куртки Кот примостился рядом, вытянув морду Огромные желтые глаза уставились на свечу, словно хотели загипнотизировать пламя И тут произошло страшное Свеча погасла И спустив душераздирающий вой, кот обмяк «Неужели все?» «Нет! Шанс еще есть!» Андрей схватил куртку и, высоко подняв ее над головой, бросился навстречу взмывающему над плато дракону Увернувшись от адского пламени, он покатился по снегу, но дело было сделано Куртка вспыхнула Самым настоящим, живым, обжигающим огнем «Ура!» Андрей лихо рубанул левой рукой по локтю правой в сторону дракона. «Вот тебе! Знай наших!» А дракон неожиданно рассыпался веселым смехом, а потом снизу появился довольный улыбающийся тролль с двумя бочками пива под мышкой. «Молоток справился!» Добродушно прогудел он, поглаживая зеленые лапища Андрея по голове. Рыжая запечатлела на губах студента сочный поцелуй, а Недомерок с уважением пожал руку. «С тобой приятно иметь дело», — пропищал маг. И тут из темноты появились тролли, эльфы, ведьмы, гномы. Они быстро разожгли костеры, где только нашли дрова. Тролль вытряхнул свой мешок. Оказалось, все это время он пёр наверх еще и поросенка. Это тролль, сказал, поросенка на самом деле здоровенную свиную тушу. Бочонки пошли по кругу. Андрей долго отнекивался. От одной только мысли о холодном пиве на морозе его начинала бить дрожь. Но недомерок поколдовал над бочками, и пиво превратилось в кое-что покрепче. Гораздо крепче. Гномы отплясывали с ведьмами. Порядком набравшиеся тролли затянули не слишком благозвучные, зато очень громкие песни. А всем этим безобразием в звёздном небе парил дракон. От костра, горячительного или бесшабашного веселья, царящего вокруг, Андрею вдруг стало жарко. Он потянулся к застёжке, чтобы снять куртку, и вспомнил, что она сгорела в костре. Стало немного грустно. «И что это?» — спросил он рыжую. «Шабаш?» «Нет, просто мы так празднуем Рождество» традиция кстати с днем рождения милый спасибо только как-то дурацкая традиция пугаете людей устраиваете войнушку лезете на гору и все ради попойки новую куртку из-за вас сжечь пришлось тикн со всеми этими штуками веселее, обнажил в улыбке клыки- тролль Ваши хороводы вокруг елки, салат оливье и новогодние голубые огоньки ничуть не умнее Обиженно мявкнул кот Мак вытащил из костра обгорелый манжет, поколдовал над трепицей И протянул Андрею целеконькую куртку Точно такую, как была, за исключением появившейся на рукаве надписи «Made in Рождество» Держи! А девственник для чего? — спросил Андрей ведьму «А просто так!» — игриво улыбнулась-то. «Давай танцевать!» Мигающие гирлянды с трудом освещали зал небольшого кафе. Барная стойка с кофейным аппаратом, слева холодильник с пивом, справа прозрачная витрина с десятью сортами мороженого, свечи на столиках, искусственная елка с блестящими шуруем в углу и растяжка счастливого Рождества под потолком. Сонная деваха за стойкой просматривала чей-то Инстаграм, остальные посетители кафе также были заняты своими смартфонами и ноутбуками. На столике остывала одинокая чашка эспрессо. Андрей помотал головой. «Неужели он задремал?» «Какой удивительный сон!» Из кармана куртки раздавалось настойчивое гудение. «Точно!» Андрей мысленно хлопнул себя по лбу. «Он же собирался договориться с ребятами насчет ночного клуба!» «Привет!» — ответила трубка голосом однокурсника. «Ты куда вчера пропал? Мы тебе звонили, звонили! Кстати, с днюха и прошедшим!» «Я тут в кафе, — начал Андрей и осекся!» «Вчера?» Он недоверчиво уставился на дату в смартфоне. «А ведь и правда...» «Зря не пришел, мы знатно оттянулись!» Не обращая внимания на замешательство Андрея, хмыкнул приятель. «Выпивка, девчонки, классная группа на танцполе!» «Ты, небось, тоже не скучал, раз даже на звонки ответить не мог?» «Не скучал?» В голове промелькнули обрывки воспоминаний. Как он отплясывал у костра с троллями, как спорил с магом насчет единой теории поля, как пил на брудершафт с котом и как... Андрей покраснел. Да был тут в одной странной компании. С девчонками, выпивкой и танцполом. Андрей закончил разговор и только тогда заметил, что на его смартфоне изменилась заставка. Вместо неонового монстра с экрана улыбалась рыжеволосая красотка с черным котом на руках. Красотка многообещающе подмигнула Андрею, и на экране появилась надпись «С днем рождения, милый! Счастливого Рождества!»